Глава 42. Полицейские неловко устроились друг против друга на плюшевых сиденьях экипажа. Фолькер получил срочный ордер на арест Беатрис Кёртис, и главный суперинтендант одолжил им собственную коляску, чтобы они как можно скорее прибыли на Уинфилд Плейс. Коляска катилась по улицам, Дэвис глядел в окно. Доктор Уэстон осталась в больнице, Она еще не оправилась от ран и не могла присоединиться к полицейским. Дэвис вспоминал, как поначалу не хотел, чтобы доктор Вестон участвовала в расследовании. Теперь ему, к его собственному удивлению, не хватало ее спокойствия. Дэвису казалось неправильным, что он здесь только с Фолькером. Доктор Вестон должна быть с ними. Она заслужила это. Они с Фолькером распутали это трудное дело — благодаря ее прозорливости, упорству и исключительной отваге. фолкер казался подавленным. «Я служу в полиции много лет, почти полжизни», — заговорил он. «Моим первым делом стало расследование смерти младенца». «Я вам рассказывал?» Дэвис отрицательно покачал головой. «Его убила мать». Она пыталась выдать все за несчастный случай, но ясно было, что она утопила малыша. Кроме него, в семье было семеро старших, и еще одного она бы не прокормила. На нее донесли соседи. Дело оказалось простым. Я приехал произвести арест, свой первый арест. Дело раскрыто, можно торжествовать, есть что предъявить начальству. Колькер помолчал, потом грустно улыбнулся. «Какое там торжество! Я стоял посреди этой вонючей лачуги, красавчик в полицейском мундире. Все, что я помню, — это лица ее детей, испуганно сжавшихся в углу. Дети смотрели, как я увожу их мать. Другой матери у них не было и не будет». «Нынешняя погоня была долгой, Чарли. Мы ее завершили. Но думать я могу только о Джеймсе Кёртисе и Эллен Смит, о детях Беатрис, о тех невинных, чью жизнь раздавила это преступление». «Как вы считаете, она признается в том, что совершила?» — спросил Дэвис. «Не знаю» но я сделаю все чтобы добиться признания я хочу услышать обо всем от нее самой Дэвис и фолкер высадились из коляски у дома кертисов у ворот дежурил полицейский в форме завидев следователей он бегом бросился к ним инспектор полицейский замер перед ними скорее она уезжает что куда не понял фолькер «Пожилой господин у дверей сказал, что в Нью-Йорк. Поезд отходит через час». «Живее, Дэвис! Надо задержать их!» — скомандовал фолкер Пробежав по дорожке, огибавший дом, полицейские завернули за угол и оказались во дворе. При виде двух мальчиков у Дэвиса упало сердце. Им было лет восемь-девять, не больше, оба в дорожных пальтишках. Рядом громоздились чемоданы, словно семья собралась в долгое путешествие. Беатрис Кертис забиралась в экипаж. Она как раз повернулась к мальчикам, чтобы велеть следовать за ней. «Стойте!» — крикнул Фолькер. «Инспектор, что вы здесь делаете?» «Прошу вас выйти из экипажа!» «Почему вы нас задерживаете? Вы сошли с ума?» «Уверяю вас, что нет. И повторяю свою просьбу». Мальчики с любопытством разглядывали полицейских. «Боже, правый!» Подумал Дэвис, не допусти, чтобы все кончилось вот так на глазах у детей. Фолькер говорил с такой настойчивостью, что миссис Кертис пришлось подчиниться. Давайте пройдем куда-нибудь, где мы сможем побеседовать. Иначе, миссис Кертис, мы вынуждены будем забрать вас для допроса в полицейский участок. Беатрис Кертис Остановилась у камина. «В чем дело?» «Я должен вам кое-что сказать, но я не хотел начинать этот разговор в присутствии ваших сыновей», — произнес Фолькер. «И что же вы должны мне сказать, инспектор? Моего мужа задержали за преступление, которого он не совершал. Не сомневаюсь, что наши поверенные справятся. Мальчиков же я хочу отвезти в Нью-Йорк. Пусть побудут у моей сестры». Шубу миссис Кертис так и не сняла. «Миссис Кертис, сказал Фолькер, — «вы ведь прекрасно знаете, зачем мы здесь». «Анна Ворд нашлась в вашем загородном доме», — прибавил Дэвис. «Что?» — миссис Кертис настороженно взглянула на них. «Как это?» Пол Омира признался в похищении. «Понятия не имею, о чем вы». Холодным от злости голосом произнесла миссис Кёртис. «Он сказал, что вы велели ему убить Анну», — продолжал Фолькер. «Ложь. Пол просто хочет выградить себя». Анна подтвердила его слова. Она выжила. В больнице Анна рассказала, что произошло в тот вечер, когда она исчезла из дома Кёртисов. Пол силой усадил ее в экипаж и отвез к реке. Перед тем, как расстаться с Анной, Беатрис Кертис призналась ей, что Джеймса убила она, а не муж. Беатрис до последнего оставалась исключительно изворотливой. Но то признание, сделанное в приступе высокомерия, погубило ее. «Вы арестованы за похищение и попытку убийства Анны Уорд, а также...» За убийство Джеймса Кертиса, объявил Фолькер. Если биатрис и осознала его слова, то он никак этого не показала. Лицо ее оставалось бесстрастным, она только сжала губы, посеревшие от сдерживаемой ярости. Миссис Кертис отвернулась и стала рассматривать себя в зеркале, висевшим над камином. Из зеркала смотрело бледное отражение. Одним взмахом руки миссис Кертис смела с каминной полки хрустальные графины и статуэтки. Утонченные безделушки посыпались на пол, по мрамору разлетелись осколки. Дэвис ошеломленно отступил назад. — Если хотите, можете пригласить поверенного, — предложил Фолькер. Беатрис покачала головой. — Нет, я хочу покончить с этим. Она опустилась в кресло у камина и долго молчала. Огонь догорал, но никто даже не подумал поворошить угли. «Эдуард — слабый человек. И всегда был таким», — тихо начала Беатрис. «Он понятия не имеет, что значит любой ценой защищать то, что тебе дорого. Мне, наверное, не стоило удивляться, почему печали не должны коснуться и меня». Опять затянувшаяся пауза. На одной из благотворительных регат, на которой Эдуард ездил с этим дураком Торнтоном, он сошёлся с одной девушкой. Потом он раскаялся, но она оказалась неуступчивой. Она вознамерилась родить этого ребенка. «Вы навещали Джеймса?» — спросил Дэвис. «Да. Его мать умерла, когда ему исполнился год. И я испытала облегчение». «Сама мысль о существовании этого ребенка была мне почти невыносима. Но потом Эдуард настоял, чтобы мы навещали его в приюте, потому что кроме нас у него никого нет». Говоря, Беатрис смотрела перед собой. «Вскоре мы уже ждали нашего первенца. Эдуард захотел забрать Джеймса домой. Тогда-то я и поняла, что он любил его мать» вас пугала мысль о том что скажут другие скандал из за незаконно рожденного ребенка подсказал фолкер нет красивое лицо миссис кертис гневно исказилось но этого ребенка нельзя было допускать в нашу жизнь почему мои дети должны пострадать из за отцовской глупости он напомнил мне моего собственного отца и его жалкую слабость его манию величия которая никак не пристала мелкому аптекарю. Какой же он был дурак. Решил продавать особые микстуры. Да только жулик, с которым он работал, щедро приправлял их ртутью и настойкой опия. Несколько детей умерли, моего отца судили. Знакомые отвернулись от нас. «Знаете ли вы, инспектор, что такое жить в постоянном страхе и зловонной бедности?» Мы с сестрами теснились в двух комнатках в каком-то пансионе. Нам приходилось отбиваться от назойливого внимания похотливых господ. От голода я почти всегда чувствовала слабость. Но отец был глух к нашим мучениям. Он, вымаливая прощение, отдал пострадавшим все до последнего цента. Он отдал им наши деньги, совсем как Эдуард». «Почему этому маленькому выродку должно достаться то, что по праву принадлежит нам?» «Я поклялась себе, что мои дети никогда не узнают тех страданий, какие выпали мне». «Что же вы сделали?» — спросил фолкер Джеймс постоянно болел. Получив очередную телеграмму, мы, по настоянию Эдуарда, отправились в Нью-Йорк. Я захватила с собой несколько пузырьков с морфином, Все оказалось так просто. Мальчик умер быстро, его смерть выглядела естественной. Мне и в голову не пришло бы, что нянька окажется такой наблюдательной. И вы жили спокойно, пока к вам в Филадельфию не явилась Селия Джексон? Да. У этой женщины случилось нечто вроде религиозного откровения. Она решила, что мы должны пойти в полицию. А потом... Анна дозналась, что произошло в приюте много лет назад. Как-то поздно вечером она явилась ко мне в гардеробную, чтобы поговорить об этом. Но она, так же как танянька думала, что Джеймса убил Эдуард. Я разыграла приличествующие моменту потрясения. Упросила ее дать мне время все обдумать. Анна так тревожилась, так боялась за меня. От Эдуарда, способного убить беззащитного ребенка, можно ждать чего угодно. Миссис Кертис рассмеялась. Короткий, лающий смех. Какая дура. Я понимала, что Анну не переубедить. Но я не собиралась потерять всё из-за того, что какая-то святоша в наколке горничной решила, будто ее долг действовать. Анна должна была умереть. Вы не пытались убить ее сами? «Не говорите глупости, инспектор. Мне, как всегда, помог Пол. Он обязан мне жизнью, а из таких долгов можно извлечь много пользы». «И что вы ему сказали?» «Что он должен убить Анну, а тело бросить в реку. Все просто. Обезумевшая от горя молодая женщина покончила с собой из-за несчастной любви». На губах миссис Кертис появилась злая усмешка. «Нашу милую Анну любили многие. Про Роберта Торнтона я, конечно, знала. А реакция Пола, выслушавшего, чего я от него хочу, доставила мне истинное удовольствие». Дэвис представил себе гнев и отчаяние, которые Пол должен был испытать, услышав жестокий приказ. «И все же Пол не смог убить ее, Он ослушался. «Я этого не знала!» Когда тело обнаружили, вы решили, что ваш план удался? — Да. А то, что она оказалась беременной, только сыграло мне на руку. — Как вы убили Элен Смит? — спросил фолкер Понятия не имею, о ком вы, — холодно ответила миссис Кертис. Значит, Элен Смит убил Пол, — подумал Дэвис. Другого объяснения нет. Пришла очередь... Беатрис Кертис задать вопрос. «Когда вы поняли, что утопленница не Анна?» — спросила она. «Это установила доктор Уэстон. Анна не могла иметь детей», — сказал Фолькер. «А еще доктор Уэстон сделала правильные выводы и поняла, что убить Джеймса могли только вы. Она знала, что у вашего мужа давно наблюдается тремор, который помешал бы ему сделать укол», — прибавил Дэвис. Миссис Кертис кивнула, словно смиряясь перед своей победительницей. Теперь мне уже все равно, инспектор. Эдуард позаботится о мальчиках. Голос миссис Кертис сорвался, словно ее душили слезы. Я могу выйти к ним. Попрощаться. Эта женщина сожалеет лишь о том, что ее поймали, подумал Дэвис. Ее ничуть не трогают страдания. Которые она причинила другим людям. Как же она защитит своих детей? Их прежняя жизнь разрушена. Они остались без матери. Нет, миссис Кертис, все кончено. Идемте, сказал Фолькер.